Глава Ялек отыскали утром, когда сквозь густую хмарь глянуло неприветливо холодное солнце. Обратный путь оказался тяжелее. За ночь река покрылась мелкими ледовыми пластинами, где прозрачными, а где мутноватыми, в снеговой опушке, и грести по ледяной каше вверх по течению было непросто. Анчи была беспокойна. С гупой ее то и дело срывались неясные звуки, но владел ею не страх, а непрестанное возбуждение погасить которое она не умела. То и дело оглядывалось, словно ожидая вновь увидеть вокруг себя вчерашнее многолюдие. Больше того, желая этого. Бах мерещилось, что в простых голосах природы Анча продолжает слышать гул саратовских улиц, что в частоколе деревьев ей видится скопление сотен людей на шумной толкучке. В раскинувшихся до горизонта полях широкие площади, вреющих над Волгой чайках серебристые аэропланы, Неужели за один лишь день, проведенный в большом мире, Анча успела попасть под его опасные чары? Бах вез Анчу домой, все меньше понимая, что за затмение нашло на него той ночью, когда он вздумал тащить девочку прочь из дома. Успокаивал себя. Как бы ни были озлоблены гнадентальцы, за прошедшие дни они должны были утихомириться. Нередко односельчане наблюдали, как Бах причаливает к пристани. Многие видели, что приезжает он с противоположного берега. Однако нежданных гостей на хуторе в последние годы не случалось. Хутор, не то отдаленный от основного течения жизни, а не то заговоренный кем-то, оставался неприступен для чужих. Его не тронули ни давняя война, ни двухлетний голод, ни наступившие по всей стране перемены. Возможно, устоит и сейчас. Когда под вечер усталый Бах Санче вытянули ялик на берег, поднялись по склону и, пройдя через лес, вышли к запертому дому. Все здесь было, как и пару дней назад, как и пару лет назад, как и пару десятков лет назад. Так же бились зябко по ветру яблоневые ветки, так же темнели залитые дождями срубы жилой избы и амбаров, так же стояли вокруг могучей стеной старые дубы, так же тянуло из леса мокрой прелью, а с Волги ледяной водой. Только пара дровин чего-то не лежала в поленице, аккуратно валялась у стены. И щеколда на двери амбара была отодвинута, а сама дверь небрежно оставлена открытой. Из трубы, кажется, несло остатками дыма. Бах цыкнул предостерегающе, и Анча, едва не ступившая на крыльцо, замерла настороженно. Одной рукой схватил вещи, второй Анча затащил в амбар. Оставайся здесь. Оглянулся в поисках вил или топора, А корзина-то, которую он опрокинул вчера, опять лежит на земле. И яблоки лежат, раскатились по всем углам, перепачкались в земле. Круглые бока местами тронуты синячками. Осторожно стараясь не шуметь, Бах взял вилы и двинулся вокруг дома. Ставни по-прежнему аккуратно закрыты. А кухонное окно, в котором так и темнели доски вместо разбитого стекла, раскурочено. Парадосок досок выломана, дыра заткнута подушкой. Похоже, нежданные гости не смогли разыскать ключ от навесного замка и забрались в дом через кухню. Как сделали это несколько лет назад мерзавцы, что разрушили жизнь Клара и Баха. Земля под кухонным окном вытоптана, вымешана в грязь, на каменном фундаменте черные следы. Гнадентальцы? Эти не стали бы лезть через окно, сорвали бы замок и вся недолга. Кто же тогда? Можно было затаиться в амбаре и выждать, пока пришлый обнаружит себя, Но день был промозгл, Анча с Бахом устала и голодна. карауль до ночи до утра сил не было. Окинув внимательным взглядом двор, Бах поднялся на крыльцо, достал из тайника ключ от перзамок. Не выпуская из правой руки вилы, левый легонько потянул на себя двери и шагнул внутрь. Даже в темноте, едва разбавленной бледным светом из подставенных щелей, был заметен ужасающий беспорядок. На столе громоздилась посуда, миски, кружки, пара кастрюль с остатками еды. Посудные полки, наоборот, были пусты. Чья-то дерзкая рука скинула все на пол. И теперь кофейники, половники, чугунки, мясорубки, толкушки, шумовки, пряничные доски валялись по всей кухне. За печной заслонкой слабо светились догорающие угли. У печи лежала куча поленьев. Тут же раскиданы мятые газеты с опусами селькора Гобаха. Видно, бумагу использовали для растопки. Бах прошел в гостиную. За порогом чуть не поскользнулся на чем-то с Нагнулся, поднял к свету яблочный огрызок. Их было здесь много, этих огрызков. И светлых, и уже успевших слегка потемнеть. А на баховой лавке, придвинутой вплотную к печи, было устроено чье-то лежбище. Правильнее было бы назвать его гнездом. Горая за одеял, шуб подушек, шали и юбок, в глубине которой угадывалось подобие норы, куда могло бы уместиться небольшое человеческое тело. На печном боку красовались каракули, выведенные неумелой рукой, углем по желтым плиткам. Бах пригляделся, то были не буквы, а просто беспорядочные линии, больше похожие на волжские волны в ненастный день. Коленом Бах осторожно толкнул дверь в бывшую комнату гримма. Пусто. Ковры со стен содраны, использованы в строительстве гнезда. Прочие предметы на месте. А самовар, долгие годы одиноко стоявший на подоконнике, чего то смотрелся странно. Бах подошел ближе и понял причину. На самовар была надета гримовая шапка-ушанка. Лохматая она превращала пузатый медный бок в раскрасневшееся лицо. Кран святой ручкой в крючковатый нос. Глаза были нарисованы все тем же углем. Незваные гости оказались шутниками. Комнаты Клары и Тильды тоже были пусты. Как и чердачный закуток, и коморка подпола, и ледник, и хлеб, и птичник. Все осмотрел Бах. Везде прошелся. И везде обнаружил следы бесцеремонного чужого вторжения. Самих же пришлых нигде не было. Он завел Анча в дом. Велел вымести грязь и разложить вещи по местам, а сам заколотил покрепче раскуроченное окно. Гвоздей не жалел. Яростно вколачивал в доски обухом топора, словно мелкое кухонное оконце, было единственно возможным входом в избу для злых сил. После перетаскивал из амбара заготовленные на зиму припасы, яблоки свежие в корзинах, яблоки моченые в бочках, яблоки сушеные в мешках, яблочное семя в кульках, яблочный мед в банках. Заставил провизией спальню грима, так что и войти туда стало затруднительно. Все большие тяжелые инструменты, которые годились для взлома ставин или входной двери, Топоры, серпы, лопаты, мотыги и цепы перетаскал в дом тоже. Конечно, у гостей могли оказаться свои ножи и даже ружья, но оставлять им собственные орудия Бах не желал в любом случае. На печь уложил дрова до самого потолка, запаса хватило бы на полмесяца, а то и больше. Входную дверь запер изнутри на щеколду, в дверную ручку просунул черенок лопаты, чтобы труднее было выломать снаружи. Гнал от себя воспоминания о том страшном апрельском утре шесть лет назад. За эти годы Бах не забыл ни единого мгновения, ни единой детали случившегося. Но лица подонков, их голоса и фигуры и сказанные слова будто задернуло чем-то кружевно черной шалью или окутало утиной периной. Боль смягчилась, замерла где-то глубоко внутри. Теперь же покров был сдернут, боль вновь поднялась в бахе и налилась прежней силой. Вспомнил, как пахло от наглеца с быстрыми глазами. Смесью пота, дешевого табака и соленой рыбы. Как подросток часто и нервно облизывался, словно у него вечно сохли губы. Как у бородатого калмыка подергивалась левая века, и он прищуривал глаз, чтобы унять судорогу. Вспомнил, как улыбалась Клара тем утром. Вспомнил, что Анчи ему не дочь. Из спальни Гримма неожиданно раздался смех. Показалось, что смеется тот дерзкий, что сейчас он покажется в проеме двери, держа в зубах Кларин чепчик и дурашливого рыча. Бах схватил вилу и метнулся в комнату. Там на подоконнике сидела Анча и хохотала, глядя на самоварную башку в гримовой шапке. Бах подошел к Анче, взял на руки, стоял, пока она не притихла. За ставнями гудел ветер, над крышей загорались первые звезды, на печи потрескивали еле слышно подсыхающие дрова, дом наполнялся сладким запахом теплеющих яблок, а Бах все стоял, все держал в руках свою Анчу. Он был готов к обороне. В ту ночь они не пришли. До рассвета пролежал Бах на лавке с открытыми глазами, прислушиваясь к шумам и шорохам снаружи. То слышались ему в завывании ветра чьи-то осторожные голоса и стуки, то чудились ставнями быстрые тени, каждый раз нащупывал прислоненные к изголовью вилы, вставал и долго ходил по избе, пытаясь угадать, за каким окном притаились враги. К утру устал. Сел под кухонным окошком на пол, Поставил вилы между колен, прислонился к стене, наконец забылся сном. Днем решился выйти на улицу. С на наперевес обошел двор, сад, все хозяйственные постройки, никого. Подумалось, а ведь незваные гости могли давно уже покинуть эти края, переночевать на хуторе и отправиться дальше по своим разбойничьим делам. Пожалуй, еще одну ночь нужно провести на осадном положении, а завтра можно будет перенести яблоки обратно в прохладу амбара, и зажить прежней жизнью. С облегчением в сердце завершал Бах обход. В дверном проеме уже маячила скучающая мордочка Анчи, и Бах чуть было не кивнул ей, разрешая покинуть дом, как вдруг заметил на заколоченном кухонном оконце большую грязную кляксу. Кто-то, рассердившись, запулил в доски мокрой землей. Такие же кляксы чернели снаружи и на входной двери. Бах потрогал их пальцем. Грязь была уже твердая, подсохшая, значит, дело было ночью. Зыркнул на Анчи сердито, обратно, быстро, взбежал на крыльцо и захлопнул за собой дверь. Значит, голоса и стуки ему не послышались. Ночью чужаки возвращались на хутор, но попасть в дом не смогли. Радовало, что не стали ломиться в избу. Либо у пришлых не было оружия, либо отряд их был малочислен, и встречаться лицом к лицу с хозяевами они опасались. А тревожило, что во время недавнего обхода они вполне могли, спрятавшись где-нибудь в лесу, разглядеть. И Хилова Баха, и маленькую Анчу. Весь день провел в ожидании. припадал лицом то к окну кухни, то к другим окнам. Через щели наблюдал, что там снаружи. Щели были узкие, в них виднелись лишь крошечные кусочки двора, сада, леса. Бах смотрел на эти кусочки. Бок старого дуба на краю поляны. Угол верстака под дощатым навесом. Изгиб, ведущий к леднику тропинки. И ждал. Ночь вновь провел без сна. К полудню не выдержал, решил обойти двор. Рассудил, не могут злоумышленники бесконечно караулить двух слабых людей в одиноком доме. Если бы имели ружья, давно забрали бы все, что хотели, и съестные припасы, и одежду, да и выгнать хозяев из дома могли с легкостью. А раз не случилось того в первые два дня, верно уж не случится и вовсе. Вынул черенок лопаты из дверной ручки, отодвинул щеколду, отворил осторожно дверь. Пахнуло тухлятиной. На пороге лежала дохлая рыбина. Из тех, что Волга сначала долго носит по волнам, а затем уже полуразложившихся и выбрасывает на берег. Бах замычал разгневанно, что за негодяи. Подхватил гнилятину на лопату, отбросил подальше в сторону леса. Позже найдет и закопает. Сейчас же следовало разобраться с паршивцами, что докучает вот уже вторые сутки. Судя по всему, докучает не корысти ради, а просто ради собственного удовольствия. Сошел с крыльца, решительно огляделся. А дом-то весь в пятнах глины. Наличники, стены, ставни — все покрыто серыми комьями, словно хутор обстреливали грязью из дальнобойных орудий. Мыча от возмущения, Бах побежал по двору, везде наблюдая следы чьих-то глупых проказ. Двери в амбары и сарае распахнуты настежь. Ящики и коробки с инструментами опрокинуты. Колодезная цепь болталась, раскрученная до предела. На ее конце не было ведра. Шныряя по хозяйственным постройкам в поисках насмешников, Бах скоро обнаружил то ведро на крыше хлева. Кто-то залез туда по приставной лестнице и поставил ведро на конек. Лестницу же, как выяснилось, позже спустил в колодец. Хаос царил во дворе, веселый и злой яролаж. Печь в хлеву была теплой, вокруг было навалено сено и сосновые лапы. Озорные гости ночевали здесь. Бах переворошил сено, разбросал вилами лапник, ничего не нашел. Мыча ругательства выкинул ветки прочь, сено сгреб в угол. Дрова, которые наглые гости натаскали в хлев из поленницы, схватил в охапку и потащил обратно к дому. Опасался увидеть и дровеницу развороченной, однако та была цела. Незваные гости лишь вынули часть дров и расставили их по заднему двору вертикально столбиками. Бах подшибал столбики ногой, затем убрал на место в поленницу. Нет, это были не разбойники. «Мелкие пакостники, дрянные, трусливые пучкуны — вот кто все это натворил!» Он убрался во дворе и в постройках, навесил ведро на цепь, вернул хозяйственную утварь на место. Затем отыскал в сарае просушенные и убранные на зиму снасти. Бредень и пару сетей, одну крупную вязки, вторую частую. Достал с чердака моток веревки, запер дверь и, запретив Анчи выходить из дому, завалился спать. Поначалу сон не шел. Слишком велика была злость на ночных вредителей. Скоро, однако, усталость дала себя знать. Бах уснул крепко без снов. Встал на закате и принялся готовить ловушку. Достал из закромов тильды красивую душегрейку, расшитую алой тесьмой. Всунул в нее полено, а само полено подвесил на веревке к козырьку крыльца. Со стороны казалось, что душегрейка парит у входа в дом, не то сохнет, не то проветривается после долгого вылежания в сундуке. В кухонном окошке проделал щель побольше, чуть расшатав и сдвинув в сторону одну из заколоченных досок, чтобы лучше были слышны звуки снаружи, а сам устроился около на табурете. Рядом разложил сети, прислонил к стене вилу, лопату, мотыгу, моток веревки сунул за пазуху. Анча, которой велено было ложиться спать, не умела преодолеть любопытство, высунула нос в кухню и недоуменно наблюдала за приготовлениями. Рыкнул на нее Сурово в кровать быстро. Знал, что ждать придется долго. Ночные шалуны объявлялись после захода солнца, а то и позже. Надеялся, что пройти мимо наживки не смогут. Подберутся поближе, чтобы пощупать душегрейку или украсть. Тут-то он их и встретит. Поймает одного, накостыляет по первое число для острастки, затем отпустит, чтобы другим рассказал. Тумаки — лучшее средство для трусов. Сидел и смотрел на бледные нити света пробивавшийся из ставиных щелей. Закат едва проникал в дом. Слушал звуки осеннего вечера, посвистывание ветра, одинокие вздохи неясыти в лесу. Вдруг осознал остро до да теплоты в груди, как рад вернуться домой, к этому лесу, к этому саду и спящей в нем кларе, к вечной Волге под обрывом. Слышал тихое запение Анчи. Подумалось, вот он, момент настоящей жизни, сидеть у порога и оберегать детский сон. И сон Клары под яблонями, и сами яблони, и весь этот хутор, давно уже ставший родным, давший защиту от бездушного, безумного, большого мира. Здесь, внутри старого дома, с запертыми ставнями, наполненного уютной темнотой, печным теплом, запахом яблок и дыханием любимого ребенка, было хорошо. Этот дом плыл кораблем по поляне, по лесу и саду, по Волге, по миру. И более бах не собирался сходить с этого корабля. Берега стали ему не нужны. Он будет плыть на этом корабле, пока хватит сил, и вести с собой Анчи, защищая от любого разбойника, который осмелится проникнуть на борт. А если Анчи во время плавания так и не научится говорить, что ж, так тому и быть. За окошком что-то легко хрустнуло. Должно быть, пробежала лисица. Затем хрустнуло опять. Нет, не лисица. Кто-то большой и осторожный крался по двору. Бах привстал с табуретки, стараясь дышать как можно тише, и нащупал на полу сеть. Едва различимо шорхнуло, а камень подошва. Чужак поднимался на крыльцо. Расправив в руках сеть и сосчитав до пяти, Бах вобрал в грудь побольше воздуха и, что из силы, пнул незапертую дверь. Та распахнулась с грохотом, шибло кого-то по ступеням со сдавленным стоном, покатилось что-то темное. Бах раскинул руки и прыгнул на это темное, упал поверх, накинул сеть, сжал руки. Кто-то Кто-то обултыхался в его объятиях, маленький, костлявый, юркий, шипел от ярости, извивался и дергался, пытаясь освободиться, но пеньковая сеть была крепка. Абах уже достал из-за пазухи веревку и, надавив коленом на трепыхавшийся улов, крепко обвязал его несколько раз. — Пусти, гад! — завизжал пойманный тонким и злым голосом по-русски. — Сука немецкая, сволота немытая! Пусти, как я говорю! Не то я хату твою подожгу, а тебе глаза выгрузу, нос отъем, кишки высосу! И тебе, и девчонки твоей беловолосой, пусти! В темноте разглядеть лицо пленника Бах не мог. Ощущал только, как бьется под ладонями и коленями горячее, верткая, сильное. Бах сел верхом на это горячее и мотал, мотал вокруг него веревку, пока она не закончилась. — Товарищи, на помощь! — орал голос уже во вовсю мочь. — Убивают! Насильничают! Караул! В проеме двери показалось дрожащее пятно света. Разбуженная криками, Анча вышла на порог со свечной лампой в руке. Бах замычал было предостерегающе, чтобы отправить ее обратно в дом, но за громкими воплями пойманного ничего нельзя было расслышать. Встать же с пленника Бах не мог. Тот бился в путах отчаянно, того и гляди сбросит. Скорее, скорее! надрывался голос. Товарищи, я здесь! Сосведо сживают душегубы и кровопийцы рабочего класса, баи с басмачами, кулаки с подкулашниками, кровь пролетарскую пьют и изверги! Анча подошла к сцепившимся на земле фигурам, и остановилась рядом, присела, поднесла лампу ближе к источнику крика. В неверном свечном свете Бах увидел черные лохмы волос, похожие на иглы диковинного ежа. Меж игл посверкивали черные же глаза, узкие и длинные, словно выведенную тушью на плоском темном от грязи лице. Где-то там за этими иглами скрывался и большой рот, и широкие скулы, и приплюснутый нос с толстыми ноздрями. Вот какой улов достался нынчебаху Киргизский мальчик, лет восьми или десяти, одетый в лохмотье и сыплющий отборными русскими ругательствами. Поняв, что вышло на крики всего лишь хозяйская дочка, тот застонал разочарованно, засипел с досады. — Все равно утеку от вас, суки! Чтоб вам пусто было, чтоб хутор ваш молнии пожил до последней щепки! Чтоб червь пожрал до последнего листочка! А сами вы, чтоб в Волге утопли рыбом на корм пошли! И вдруг замолк. Анча протянул руку к его лицу, отодвинула путанные пряди и пальцами коснулась губ. — Откушу! — пригрозил мальчик. Анча засмеялась и вновь потрогала подвижные губы. У-у! ответила радостно и ласково. у Что делать с пленником, Бах не знал. Сапанул мелкий дождь, и он уволок с пеленатой сетью тела в дом, положил у печи в тепло. Мальчик продолжал ругаться, но уже не так бойко. Зыркал глазами настороженно, не зная, чего ожидать. Анча устроилась, было рядом на скамеечке, но Бах властным окриком отправил ее в постель. Черты маленького киргиза напоминали баху лицо кайсара, угрюмого лодочника, который впервые привез шульмейстера на хутор. Те же набрякшие веки, те же черные полосы бровей, гораздо более широкие, чем узкие линии глаз, высоко поддернутых к вискам. Та же монгольская суровость в каждом взгляде. Мальчика отличали от кайсара только юный возраст и горячий темперамент. Да поразительное многословие. Он бронился смачно и разнообразно находя в памяти и изобретая все новые и новые проклятия, ни разу не повторившись. Конечно, пленника следовало бы наказать, отхлестать мокрой веревкой по спине и выгнать вон, чтобы не повадно было проказничать. Но глаза его выглядели так упрямо и зло, а рот после очередной порции брани сжимался так решительно, что Бах понимал, не поможет. Спина мальчика привычна к побоям, как ноги к долгой ходьбе и холоду. Отпустить без наказания? На напроказничает пуще прежнего в отместку. Отвезти в Покровск и сдать в детский дом сбежит при первой же возможности. Ничего не мог Бах поделать с дерзким гостем. Не подчинился бы тот чужой воле. И Бах развязал мальчишку. Встал на колени, распутал веревки и сети. Тот поначалу не поверил в добрые намерения, норовил укусить. Потом затих, дождался освобождения и тотчас на четвереньках метнулся из-под рук Баха на другой конец кухни. — Испугался немчура! — прижался к стенке, отряхнулся по-звериному и чуть присел на полусогнутых ногах, готовый к прыжку в сторону. «То — Тот же! — бах не спеша собрал разбросанные по полу снасти. Веревки скатал в мотки, а сети развесил по подоконникам просохнуть. Взял веник и смел в угол занесенную с улицы грязь, подтопил печь. Мальчишка по-прежнему наблюдал за ним, постоянно перемещаясь вдоль стены, стараясь находиться на противоположной от баха стороне. — Жрать давай! — произнес наконец громко, но не очень уверенно, словно обычная наглость вдруг отказала ему. — У тебя от харча ломится! я знаю! Вместо ответа Бах прошел к входной двери и распахнул ее. На улице грохотал ливень, водяные струи хлистали в крыльцо, заливали порог. Посмотрел на мальчика выразительно. — Хочешь туда? — Ну вот и ждутки, — мгновенно сообразил тот. — Сам уходи, мне и тут неплохо. Бах принес и бросил на лавку пару старых одеял, ткнул пальцем «здесь будешь спать» и ушел в комнату Гримма. Кое-как пробрался между корзиной бочек с яблоками, лег на Гриммову постель впервые в жизни. Кровать была высокая, набитый сухой травой матрас пышный, как пуховый, ковры на стенах смягчали и приглушали доносившиеся с улицы звуки. Почему он раньше не спал здесь, в уюте хозяйской спальни? Почему долгие годы упорно маялся на жесткой лавке? Дверь оставил открытой, чтобы слышать, что происходит на кухне. Мальчишка пошуровал немного по полкам, искал, чем поживиться, и, не найдя еды, вернулся на лавку. Долго кряхтел и ворочался, устраиваясь, потом затих. Бах лежал без сна, вдыхая заполнивший дом густо сладкий дух зрелых яблок. Захотелось по привычке посмотреть на спящую Анчу, послушать ее дыхание. Поднялся с постели, прошел неслышно через дом, Толкнул дверь в девичью спальню. А постель Анча пуста. Откинутое одеяло, белеет смятая подушка. Испугавшись, бах, охлопал рукой кровать, еще теплую, хранящую отпечаток детского тела. Никого. Заглянул под кровать, пошарил рукой. Никого. Кинулся обратно в гостиную. Вот же она, Анча, сидит на краю лавки у ног спящего гостя, закутавшись в накинутую поверх ночной рубахи шаль и подтянув колени к подбородку. Смотрит на мальчишеское лицо неожиданно беззащитной во сне. Дождь лил три дня без перерыва. Затяжной ноябрьский дождь, смывающий с лесов и полей последние следы осени, последние желтые листья с деревьев, последние клочки паутины и последнюю пыль. Смыл он и глиняные кляксы со стен дома, ополоснул полоснул бревные доски, выскрип дочисто. Выгнать мальчика в дождь бах не мог. Скоро увесистые капли побелели и покрупнели, опушились, Обросли мохнатыми хвостами, стали снегом. Этот снег, обильный, тяжелый, ложился на соломенную крышу избы и дворовые постройки, укутывал яблони и клёны, осины и дубы, покрывал правый берег и левый, камни и степь. Снег падал в Волгу, сперва растворяясь в ней и замешиваясь в негустую кашу, потом превращаясь в ледяное сало и застывая твердыми блинами наконец оборачиваясь блестящей коркой на поверхности воды, и снег шел без перерыва три дня. Выгнать мальчика в снег бах не мог тоже. На седьмой день, когда непогода унялась, вышел утром на утонувшее в сугробе крыльцо и понял, что снег теперь уже не стает, останется до весны, как и маленький приблудыш.